Оказались, кстати, людьми, без которых легко можно было обойтись. И жизнь у них, по мнению избирателей, была до сих пор самая беззаботная. Хей-хо! Следующий пункт касался прокорма и жилищных проблем беженцев, просачивавшихся в город с севера, где шли бои. Собрание снова не поддержало энтузиастку. Молодая женщина, удивительно хорошенькая, но легкомысленная,